Глава 80. Аманди не казалось, что она попала в бетонную пустыню. Она прошла, стиснув зубы, через приоткрытую калитку и двинулась дальше, прижимаясь к испичёрённым граффити фасадам. Ночь и дождь защещали её. Почти ничего не было видно. Но где искать? Территория была огромная, разделённая на аллеи одна другой страшнее. Французский Бронкс. Она шла всё дальше между фасадами, чувствуя себя так, будто попала в заброшенную декорацию к фильму. Дождь стучал по грязным стёклам, по облупленным кирпичам, стекал, образуя лужи под ногами. Пройдя ещё немного, она упёрлась в высокую стену, которая заканчивалась аллеей. Она развернулась и хотела было двинуться в центральный двор, Как вдруг чей-то силуэт мелькнул в её поле зрения, в 5-6 метрах впереди. Амандина замерла, перестала дышать. В этой позе она походила на зайца, попавшего в свет автомобильных фар. Фигура была в чёрном плаще с капюшоном. Амандина видела её в профиль, но различила, как ей показалось, длинный загнутый вырост, словно птичий клюв. Ей представилась венецианская маска Она затаила дыхание. Вода стекала на глаза, ежгло веки, но она не двигалась. Сцена, казалось, длилась целую вечность. У неё болело в груди, так колотилось сердце. Достаточно человеку повернуть голову и её песенка спета. 3 секунды спустя тень исчезла. Амандина выдохнула, утёрла лицо и осторожно шагнула вперёд. Фигура удалялась по другой аллее, направо, быстрым шагом. Был ли это РВ Кремье? Кто-то другой? Как бы то ни было, происходило что-то странное, в этом Амандины не сомневалась. Бывший врач проделал путь в 20 с лишним километров, чтобы приехать сюда глубокой ночью. Ряженый тип в причудливой маске бродил среди зловещих зданий. Прижавшись к углу стены, она покосилась вправо. день продвинулась и остановилась перед какой-то дверью. Раздался стук по металлу. Минуту спустя дверь отворилась, и человек скрылся во внушительном здании с окнами на фасаде и лестницами, расположенными под углом друг к другу, дававшими доступ на верхние этажи и крышу. Молодая женщина кинулась следом и успела увидеть в одном из маленьких зарешеченных окошек два удаляющихся силуэта. Один из них держал фонарь. Они ушли, и комната погрузилась в темноту. Амандина не могла устоять на месте. Она находилась перед металлической дверью, которая только что открылась. Стиснув зубы, она повернула ручку и попыталась открыть. Что это? Они должно быть заперли за собой на ключ. Чёрт. Она вернулась к окну, прижалась лицом к решётке, но ничего было не разглядеть. Невозможно ей обойти здание, перед ней был лишь ряд пригнанных друг к другу фасадов. Амандина чуть отступила, прикинула высоту и решилась взобраться на лестницу, которая привела её на металлическую площадку второго этажа. Здесь тоже были маленькие окошки, но одна решётка оказалась расшатана и отходила от стены. Приложив усилия, Амандина оторвала её. Она знала, что может разбить стекло и легко войти внутрь. Но так она наделает слишком много шума и спугнёт их. Поразмыслив, она нашла компромиссное решение. Она подождёт, пока они уберутся, а потом войдёт и попытается понять, что эти двое могли делать здесь среди ночи. Да, это будет правильно. И потом она по крайней мере не столкнётся с ними нос к носу. Она поднялась на третий этаж, чтобы уж точно в темноте и под дождём они не увидели её снизу, когда выйдут. Она села, скручившись, вся дрожа, и стала ждать под ледяным дождём, пронизывающим до костей. Вода стекала между стальными прутьями, струилась, собиралась и падала большими каплями на её обритую голову. Одно ей было ясно: Через несколько часов она сообщит в полицию. Это решено. Пора им покопаться в жизни Кремье. Теперь уже нет сомнений, что с ним что-то нечисто. Она дышала на руки и раскачивалась взад вперёд. Время тянулось бесконечно. Через час дверь наконец открылась, а Мандженна перестала дышать. Внизу, в 5 метрах, застыли две фигуры. Одна из них запирала дверь на ключ, другая держала в правой руке большую сумку. Обе удалились бок о бок и скрылись за углом. Молодая женщина выждала несколько минут и разбила стекло, ударив кулаком по решётке. Стекло разлетелось вдребезги и осыпалось на пол с оглушительным звоном. Она влезла внутрь. Тьма стояла непроглядная, она не видела, куда ступает. подумав омандина включила опцию фонарь своего мобильного телефона удобно но если держать его включённым постоянно батареи хватит на 2 минуты может быть если включать и выключать батарея продержится чуть подольше время было отмерено она углубилась в темноту